Вы подождёте по одноимённому рассказу Альфреда Бестера. Когда меня в прошлом году в третий раз вышвырнули с работы, я оказался на мели. Хуже того, поверил в то, что я неудачник. Дела мои были дрянь, а ждать от кого-то помощи в наши дни, сами знаете, дохлый номер. Поэтому я решил продать душу дьяволу. Оставалась мелочь — отыскать его. Я отправился в справочный зал Центральной библиотеки и проштудировал все, что там имелось по демонологии и дьяволоведению. Разумеется, вам знаком этот стандартный набор. Сера, заклинания, пентаграммы. Одним словом, что в голову взбредет, то и пишут. В этих трудах не содержалось ни единого дельного слова. Кроме того, магические ингредиенты, используемые обычно для вызова дьявола, мне оказались не по карману. Пришлось пробовать по-другому. Я позвонил в бюро знаменитостей. Бюро знаменитостей слушает. Здравствуйте. Вы не могли бы мне сказать, как можно связаться с дьяволом? Являетесь ли вы абонентом нашего бюро? Э -э нет. А... Очень сожалею, но в таком случае я не вправе давать вам какую-либо информацию. А, а могу я заплатить за одну справку? Вы имеете в виду ограниченное обслуживание? Да-да. Пожалуйста. Итак, кто знаменитость? Дьявол. А, простите? Дьявол. Он же Сатана, Люцифер, Чёрт. Дьявол. А, одну минутку. Вы подождёте? Да-да, конечно. Алло, вы слушаете? Да-да. Дьявол больше не является знаменитостью. Всего доброго. Всего доброго. Тогда я решил ещё порыться в телефонном справочнике и довольно скоро нашёл искомое. Компания «Сатана», «Шайтан», «Резня» и Вал. 477 «Мэдисон Авеню». Телефон 319-20. Я набрал номер. Сатана Шайтан Резня Иваал. Слушаю, доброе утро. Доброе утро. Будьте добры, соедините меня с мистером Сатаной. Линия занята. Вы подождете? Конечно. Я подождал, но связь почему-то прервалась. Пришлось позвонить еще раз. Сатана, Шайтан, Резня и Вал. Слушаю, доброе утро. Это опять я. Пожалуйста, мистера Сатану. Я переключу вас на отдел кадров. Нет-нет, мне надо... Отдел кадров слушает. Да, простите, вообще-то мне нужно поговорить с мистером Сатаной. Кто его спрашивает? Он меня не знает. Это по личному делу. Простите, но мистер Сатана больше не числится в нашей организации. О, а не могли бы вы сказать, где я могу его найти? Я посмотрю. Вы подождёте? Конечно. Алло, вы слушаете? Да-да. Мистер Сатана сейчас числится в фирме Вельзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш. Телефон этой фирмы нашёлся в том же справочнике. 383 Мэдисон Авеню, Мюррей Хилл, 21920. Я набрал номер. Неправильно набран номер. Соединение невозможно. Я еще раз внимательно проверил в справочнике. Там значилось Мюррей Хилл, 21920. Я опять набрал номер. Неправильно набран номер. После долгих поисков лишь в третьем справочнике нашелся новый номер фирмы Вельзевул Белиал, Дьявол и Шабаш. Я позвонил. Вильзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш, добрый день. Добрый день. Будьте добры, соедините меня с мистером Сатаной. С кем? С мистером Сатаной. Простите, но у нас такое не работает. Черт. А, тогда с мистером Вильзевулом или мистером Дьяволом. Одну минуту. Конечно. Пытаюсь дозвониться. А, а да-да. Приёмная мистера Дьявола. Здравствуйте. Могу ли я переговорить с мистером Дьяволом? А кто спрашивает? Он меня не знает. Это по личному делу. Мистер Дьявол говорит по другому телефону. Вы подождёте? Конечно. Ну а что мне оставалось делать? Через двадцать минут мне сообщили. Мистера Дьявола только что вызвали на экстренное совещание. Может ли он позвонить вам позже? Нет, спасибо, я сам перезвоню. Через 9 дней я, наконец, поймал его. Я вас слушаю, сэр. Чем могу быть полезен? Ну, слава богу. Ой, э, то есть, простите, ну, наконец-то. Я хочу продать вам свою душу. Могу я ознакомиться с бумагами? Простите, не понял? Я имею в виду вашу нотариально заверенную собственность. Ваши грехи. А -а -а -а. Не думаете же вы, что Вельзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш собирается покупать кота в мешке? Не так ли? Нам нужно удостовериться, прежде чем мы придем к какому-то соглашению. Вот как? Так что... Несите ваши бумаги, угу. а о дне встречи договоритесь с секретаршей. До встречи, мистер. До встречи. Я вспомнил все свои грехи, оформил все как надо, после чего снова позвонил. Простите, но он уехал на побережье. Позвоните недели через две. Через пять недель встреча все-таки состоялась. Прежде чем меня провели к мистеру Дьяволу, я битых два часа проторчал в приемной, стены которой украшали какие-то фотомонтажи, свидетельствующие об успехах фирмы. Наконец, я оказался в угловом кабинете. Дьявол это был высокий мужчина с жульническим голосом камевая жора, с подчеркнутой сердечностью пожал мне руку и сразу же раскрыл мои бумаги. Недурно, недурно. Полагаю, нам удастся договориться. «Итак, что будете заказывать? Как обычно?» «Деньги, успех, счастье». «Угу. Значит, как обычно. Будьте спокойны. Где-где, а здесь вас не обманут. У вас будут и деньги, и успех, и счастье». «И на какой срок?» «В течение всей жизни» средней продолжительности человеческой жизни без обмана никакого обмана мой мальчик мы консультируемся со страховыми компаниями вид у вас вполне здоровый думаю что вы сможете наслаждаться тем что мы вам дадим еще лет 40-45 мы можем специально оговорить срок в контракте ну вы гарантируете с кем вы только имели дело? — Это у людей заведено надувать друг друга. Мы не только гарантируем обслуживание, но и настаиваем, чтобы вы пользовались нашими услугами. Нам совсем не нужны жалобы на нас в Комиссию Высшей Справедливости. Вам необходимо вызывать нас по меньшей мере раз в полгода, иначе контракт придется расторгнуть. — А какого рода обслуживание? — — Да всё, что пожелаете. Почистить вам башмаки, вымыть пепельницу, привезти танцовщицу из бара. Ага. Всё это мы уточним позже. Единственное, на чём мы настаиваем, вы должны пользоваться нашими услугами, повторяю, не реже, чем раз в полгода. — И тогда всё без обмана? — Без обмана. Сейчас наш юридический отдел займётся составлением контракта. Кто будет вас представлять? «Вы имеете в виду агента? Но у меня его нет». «Нет агента? Мой дорогой, ваше счастье, что вы попали к нам. В другом месте вас ободрали бы как липку. Наймите агента, и пусть он сразу же мне позвонит». «Хорошо, сэр. А могу ли я... Вы позволите задать вам один вопрос?» — Разумеется, разумеется. Вельзевул, Белял, Дьявол и Шабаш никогда не играют в темную. — Да-да. А скажите, как будет выглядеть, когда... Ну, словом, как это будет выглядеть, когда срок действия контракта закончится? — Вы в самом деле хотите знать? — Да. — Не советую. И все же я хотел бы взглянуть. И он показал. <свист> <свист> <свист> Ого! Ну как? Может быть... Передумали? Нет, я... Я согласен. Что ж, тогда пожмем друг другу руки. <свят> да, да. И не забудьте, наймите агента. Самого лучшего. Это в ваших интересах. Моим агентом стала фирма Севилла и Сфинкс. Я заключил с ними договор 3 марта. 15-го я снова позвонил им. К телефону подошла миссис Сфинкс. «О, простите, произошла небольшая задержка. Дело в том, что мисс Сивилла, которая вела ваше дело, улетела по делам в Шуол. Замещаю ее я». 1 апреля я опять позвонил. У телефона оказалась мисс Сивилла. «О, прошу прощения, произошла небольшая задержка. Дело в том, что миссис Сфинкс пришлось срочно вылететь в Салим на репетицию сожжения ведьм». Она вернется на следующей неделе». «Я позвонил 15 апреля». О, знаете, произошла небольшая задержка с составлением контракта. В фирме Вельзевол Белиал, Дьявол и Шабаш проходило что-то вроде реорганизации юридического отдела. Я позвонил 1 мая. Да, ваш контракт прибыл. Наш юридический отдел занят его изучением. В общем, весь июль мне пришлось заниматься чёрт знает чем. Чтобы свести концы с концами, пришлось даже наняться на совершенно никчёмную работу в одной торговой компании. По меньшей мере раз в неделю я получал извещение от дьявола с подтверждением сделки. Все солидно, с подписями и печатями. Вся эта кипа корреспонденции вызывала у меня лишь нездоровый смех. Прошло уже четыре месяца со дня нашей встречи с мистером дьяволом у него в конторе, а дело и не думало сдвигаться с мертвой точки. Однажды на парк-авеню я увидел его, спешившего по своим делам. Он только что выставил свою кандидатуру на выборы в Конгресс и окликал по имени каждого паршивого полицейского и швейцара. Но меня он, очевидно, не узнал. Когда я направился было к нему с вопросом, он отшатнулся от меня, словно я был коммунист или еще что похуже». В июле переговоры были приостановлены, так как все разъехались на каникулы. В августе все отправились за границу на какой-то фестиваль черной мессы. Наконец, в сентябре Сивилла и Сфинкс пригласили меня для подписания контракта. Это оказался внушительный документ на 37 страницах, пестрящий вклейками с исправлениями и добавлениями. На полях каждой страницы были расчерчены какие-то пустые клеточки. «Если бы вы знали, мистер, сколько нам пришлось повозиться...» «Достаточно долго, не так ли?» «О да, с небольшими контрактами, как ваш, всегда больше возни. Поставьте свои инициалы в каждой из пустых клеток и распишитесь на последней странице uh -huh. во всех шести экземплярах». Uh -huh. «Когда формальности были закончены, я не почувствовал никакой перемены, ни ощущения счастья, ни каких-то видимых признаков успеха, да и карманы». По-прежнему были пусты. Простите, а сделка состоялась? Ну что вы, нет. Контракт еще должен быть подписан дьяволом. Ну сколько же можно ждать? Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ускорить процесс. Я прождал неделю и снова позвонил. Да, дело в том, что вы забыли расписаться на одном экземпляре. Я сходил в контору и исполнил требуемое. Через неделю снова позвонил. Да, дело в том, что дьявол забыл расписаться на одном экземпляре. И вот, наконец, 1 октября я получил одновременно увесистую бандероль и заказное письмо. В бандероле был заверенный, подписанный, скрепленный печатью текста договора между мной и дьяволом. Наконец-то я смогу насладиться богатством, счастьем и успехом! Заказное письмо было от фирмы Вильзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш. И в нем меня извещали, что в силу невыполнения мной условий контракта, оговоренного пунктом 27А, контракт считается расторгнутым. О размерах неустойки меня обещали известить дополнительно. Я немедленно позвонил Сивилле и Сфинксу. Что за черт? Какой пункт 27А? Уж не знаю какой. Ваши юристы изучали его все лето. А каким числом датирован контракт? Я посмотрел. Контракт был датирован первым марта, когда я впервые встретился с дьяволом. Март, апрель, май... Ну, все правильно. Семь месяцев. Вы уверены, что за это время ни разу не обратились к ним за услугами? Чего ради? Ведь у меня не было на руках контракта! Ладно, посмотрим, что можно сделать. Перезвоните нам завтра. Я перезвонил завтра. На этот раз ответила миссис Сфинкс. Они говорят, что договор был заключён 1 марта и скреплён рукопожатием. Они утверждают, что обязательства, взятые именно себя, всегда выполняют самым добросовестным образом. Но откуда же я мог знать? Ведь контракта у меня на руках не было! Так вы у них ничего не просили в течение полугода? Да нет же, я ждал контракта! Хм... Вам нужно обратиться в арбитраж, но вы можете сделать это только лично. Агентам запрещено выступать в качестве поверенных их клиентов. Чтобы найти юриста, способного защищать мои интересы в арбитраже, я вынужден был обратиться в адвокатскую фирму «Мак», «Чародей», «Вуду», Лозоискатель и «Карга». Мы с радостью вам поможем. Наши услуги стоят 200 долларов плюс 20% с контракта. Я предъявил им 34 доллара, все, что у меня оставалось за 4 месяца работы в торговой компании. Вряд ли бы этого хватило на аванс адвокату и оплату предварительных издержек. В середине ноября торговая компания известила меня, что я понижен в должности и переведен в отдел писем. Мои финансовые дела находились в том состоянии, когда впору было подумать о самоубийстве, удерживало меня лишь то обстоятельство, что при таком исходе мою душу дополнительно будут трепать в арбитраже. Моё дело слушалось 12 декабря комиссией в составе трёх членов. Меня предупредили, что о решении известят дополнительно. Я подождал неделю и позвонил в МАК, Чародей, Вуду, Лазаискатель и Каргу. Сожалею, но работа комиссии временно прекращена на период рождественских каникул. Я позвонил 2 января. О, дело в том, что одного из членов комиссии нет в городе. Я позвонил 10 января. Да-да, он вернулся, но теперь отсутствуют двое других. Когда же будет вынесено решение? Это может тянуться месяцами. И как вы оцениваете мои шансы? Ну, знаете, мы пока не проиграли ни одного процесса. Ну, это обнадёживает. Да, но вы понимаете, что прецедент всегда может быть создан? Это не обнадеживало. Мне показалось, что разумнее было бы подстраховаться. Наученный опытом, я вновь обратился к телефонному справочнику и уже вскоре набирал новый номер. Корпорация «Серафим, Херувим и Ангел». Добрый день. Добрый. Простите, могу я поговорить? «С мистером Ангелом». «Он сейчас говорит по другому телефону. Вы подождете?» «Конечно. Я жду до сих пор». Вы подождете по одноименному рассказу Альфреда Бестера. В ролях Амир Рашидов, Александр Дунин, Михаил Прокопов, Олег Булдаков, Елена Федориф, Марина Зикеева, Иван Савоськин, Сергей Бельчиков, Алексей Тик. Сценарий, постановка и монтаж Амир Рашидов. Литературный аудиопроект Глубина Идея. Олег Булдаков. Дизайн постера Елена Федарив. Слушайте онлайн и скачивайте новые выпуски глубины в телеграм-канале Deep -аудиобук». АУДИОБУК Оставайтесь с нами. Будет еще глубже. Погружение следует.